«Радиоприемник», — за меня ответила мамуля. «Испорченный?» «С чего ты взяла?» — удивилась я. «Работает нормально». «Тогда почему не включаешь?» «Потому что во время езды действует на нервы». «Могла бы хоть и включать, например, когда новости передают». «А какие новости тебя интересуют?» «Ну, хотя бы знать, какая погода будет. Ты хочешь сказать, какая не будет?» — поправилась сестру Люцина. «А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 сейчас 12 послушаем новости до 12 было еще далеко часы на приборной доске всегда спешили но и я послушно включила не помню уж на какую волну она была настроена но нас оглушила передачича для школьников я немного убрала звук все сидели слушая совершенно неинтересную передачу но минут через десять я не выдержала и совсем приглушила ее в голосе моем наверняка прозвучала претензия когда я обратилась к тересе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 Рев по радио прекратился, и я усилила звук. Оказалось, передача для детей и юношество закончилась. Начинается концерт по заявкам. Сестры оживились и сразу стали, перебивая одна другой, называть произведения, которые они охотно бы послушали. Молча сидел только отец. Тереса тронула его за плечом. «Янок, тут концерт по заявкам. Ты чего желаешь?»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 Столько воды кругом. Не может быть, чтобы мне ничего не попалось. А тебе обязательно надо питаться рыбой. Мамуля принялась ворчать. Дескать, она-то уже знает, какой рыбы можно от него ожидать. Она-то уже знает, что именно ему попадается. И не очень стеснялась в выражениях. Люцина редкий случай в дискуссию не встревала. Сидела тихо, как мышь под метлой. До безумия любившая рыбу, она теряла надежду, что отец всё-таки что-нибудь поймает и не хотела, чтобы ему помешали. Отец опять отключился и целиком погрузился в приятные размышления о будущей рыбной ловле. По лицу было видно, от этого намерения его уже ничто не удержит. Похоже, уединение и спокойствие несколько уже приелись директорской домработнице, потому что встретила она нас с распростёртыми объятиями. В нашем распоряжении оказался весь домик, комнаты для нас были уже приготовлены. Видимо, наш приезд и в самом деле обрадовала истосковавшуюся по людям женщину. Она по собственной инициативе приготовила для нас великолепный обед. Правда, это немного нарушило наши планы. Пришлось знакомство с окрестностями перенести на следующий день. Решив раз и навсегда удовлетворить потребности Тересы в полевых и сельских дорогах, я выбирала самые, что ни на есть проселочные, и немного переборщила. Та, на которой мы тряслись сейчас, вряд ли вообще заслуживает названия дороги. Скорее всего, это была туристическая тропа для пеших маршрутов. А может, высохшее русло ручья. Или еще что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, бедная машина с трудом преодолевала выбоины и ухабы. Ну вот мы выбрались на возвышенное место, и я вздохнула с облегчением. Ибо дальше путь лежал по горизонтальной местности. Правда, вскоре выяснилось, что весь он усеян камнями разных размеров. Некоторые из них поросли травой, и сельская дорога ложилась под колеса машины невысокими поперечными волнами. Мы ползли со скоростью 20 км в час. Попробовала было увеличить скорость до 30, и сразу шасси отозвалось стоном. А красота вокруг была неописуемая. По обе стороны так называемой дороги Простирались роскошные луга с высокой свежей травой. В отдалении зеленели леса, посылая нам навстречу своих представителей в виде отдельных деревьев или их живописных групп. И ни одной живой души вокруг. Зато из леса выскочила серна. Недовольно посмотрела на нас и не спеша удалилась. Я встревожилась. Ох, наверняка нет здесь дорог и придется возвращаться тем же волнистым путем. Интересно, куда это мы заехали? Мамуля, посмотри по карте, где мы? Как это где, удивилась мамуля? Ясно, в столовых горах. Посмотрела в карту и совершенно счастливой подтвердила. Да, так и есть, столовые горы. Вот написано. Хорошо, пусть столовой но куда мы едем? Как куда опять удивилась мамуля? Ты же сама сказала, в Кудову. Боже милостивый. «Это я хочу туда приехать, а вот куда заехала!» «Я совсем не уверена, что эта дорога нас куда-то выведет». «Да и дорога ли это?» «Тоже не уверена». «Не страшно. Здесь расчудесно!» Блаженным голосом заявила Тереса. «Остановись на минутку. Давайте выйдем, разомнемся». Я послушно остановилась, не заглушая мотор. А Тереса принялась выталкивать из машины отца, чтобы выйти самой, приговаривая А какая красота!» «Давайте тут задержимся, давайте погуляем по лесу». «Никаких погуляем!» – железным голосом заявила Люцина. «Тут полно змей и ужей». Тереса тут же перестала выталкивать отца. «Кого ты сказала полно?» «Польского языка не понимаешь. Змей и ужей. шагу у нее сделай, чтобы не наступить на них, сплошные и присмыкающиеся». «Я подтвердила, в этих местах действительно полно змей, в том числе и ядовитых, как в бещадах». Тереса поверила нам на слово и отказалась от мысли о прогулках. Я могла ехать дальше. Я и поехала дальше, положившись на судьбу. А что мне оставалось? Так называемая дорога закончилась у какого-то домика, наверное, лесной сторожки. Двое мужчин у плетня смотрели на нас без особого интереса. Мне они показались посланцами небес. «Спрошу их, как отсюда выехать на Кудову», — сказала я. но не успела еще подъехать к ним».